Глава 7 Что делать, если у вас диагноз «рак груди»? Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение. Бенедикт Спиноза. Первое, что необходимо помнить, процент излечения от этой формы рака — 98% особенно если выявлена болезнь на ранней стадии. Поэтому важно многое знать об этом заболевании. Важно изучить не только, как излечиться от него, но и факторы, которые приводят к онкологии. Что же добавляет риск заболеть? Возраст. Рак молочной железы чаще всего диагностируется у пожилых женщин. Пик приходится на 60-65 лет. Наследственность. К счастью, лишь 5-10% рака молочной железы передается от поколения к поколению. Чаще наследуется только предрасположенность. Стрессы. волнения и переживания приводят нервную систему к истощению, нарушают нормальный обмен в организме. В итоге возникает предрасположенность к развитию злокачественных новообразований. Питание. Избыточное потребление животных жиров. Высококалорийная пища. Недостаток витаминов, ожирение, переедание. Женские проблемы. Детородная функция – раннее, до 12 лет начала менструации, поздний климакс после 53-55 лет, поздние первые роды – 26 лет и старше, и вообще роды после 40 лет, кратковременное кормление грудью, частые аборты, воспаление придатков матки и другие женские заболевания. ЭКО. Женщины после ЭКО – чаще заболевают раком груди. Иногда злокачественное образование вызывает травму груди. Через много лет мы и не помним, что когда-то кто-то нечаянно ударил нас в грудь, но именно в этом месте в дальнейшем может образоваться опухоль. Психосоматика. Большую роль в развитии заболевания играет ощущение неблагодарности близких людей, лишения заботы и смертельная обида за это на окружающих. Женская грудь символизирует питание, заботу. Накормить мужа, уделить внимание детям, решить другие домашние проблемы, отработать 8 часов, распланировать самой семейный бюджет. О самой женщине, матери и жене вспоминаю только в дни рождения и 8 марта. А если дома проблемы, кто-то болеет или приходится вести семью на себе, то вообще всё, приехали. Теоретик и практик психосоматики Валерий Синельников пишет, «Возможно, вы ставите себя в жизни на последнее место. Должен существовать устойчивый баланс между тем, что вы поглощаете, и тем, что отдаёте». Кроме всего перечисленного, есть ещё такой фактор риска, как загар. Многие любители позагорать надеются и уповают на современные кремы с сильным солнцезащитным эффектом. Но не нужно забывать о том, что это химия — И последствия воздействия солнцезащитных кремов нам пока неизвестны. Очень важно быть внимательным к своему здоровью. Постоянно, раз в неделю проводить самообследование груди, замечать даже самые незначительные изменения, такие как зуд соска, втягивание, раздражение соска от нижнего белья, выделение из него. Если есть боль при обследовании, следует сразу идти к врачу, не откладывая надолго визит. После проведения маммографии или УЗИ показать снимки врачу-онкологу, независимо от описания снимка. Лаборант может не заметить начинающуюся проблему. Все женщины переживают страх перед диагнозом. Чем раньше выявите заболевание, тем легче и быстрее пройдет излечение. Практически в каждом городе нашей страны существуют всевозможные проекты, позволяющие бесплатно обследоваться и получить консультацию у врачей-онкологов и маммологов. Главное — не лениться и использовать все имеющиеся возможности, чтобы не допустить развития рака. В 1985 году ВОЗ объявила октябрь месяцем борьбы с этим жестоким заболеванием, а дату — 15 октября — Всемирным днём борьбы с раком груди. Мероприятие проходит во многих странах, тем самым привлекая внимание общества к столь серьёзной проблеме. Я очень рада, что моя дочь и внучка принимают активное участие в марафоне против рака груди в своем городе во Франции. Важно после того, как вы узнали диагноз, не замыкаться в себе, что делают многие. В моем окружении были, к сожалению, такие люди. Они не отвечали на звонки друзей и знакомых, ни с кем не делились своими мыслями и переживаниями, уходили в себя, отгородившись от внешнего мира». Нужно понимать, что близкие любящие вас люди могут помочь в данной ситуации, кто-то деньгами, кто-то своим позитивным опытом исцеления или реальными советами. Распространённой ошибка является обращение к некомпетентным людям и всевозможным лекарям, гарантирующим быстрое излечение без операции и химиотерапии. Такие целители обладают большим даром убеждения, но не несут ответственности за ваше здоровье. Неплохо собрать семейный совет, во время которого можно решить некоторые вопросы по стратегии лечения. Советую заблаговременно приобрести парик, причем такой, в котором вы себе нравитесь. Это очень важно для того, чтобы не сильно страдала ваша самооценка. Да и в спешке делать такую покупку не стоит. Вы же не знаете, в какой момент срочно понадобится парик. Платочки, косыночки и шапки не решат проблему. Результаты гистологического обследования желательно перепроверить в других лабораториях. Очень редко, но бывают ошибки в заключении и в назначении лечения. Не нужно исключать человеческий фактор в этом вопросе. Очень хорошо пройти психотерапию. Психологи и психотерапевты помогут вам меньше испытывать беспокойство и страх, а также дадут необходимые знания для окончательного выздоровления. И, конечно же, Необходимо следовать всем назначениям докторов с твердой убежденностью в том, что они хотят вам помочь. Если вам назначена мастокомия, не волнуйтесь за свой внешний вид. Можно поговорить на эту тему с хирургом. Он посоветует во время операции поставить имплант вместо отсутствующей груди. Ваша внешность нисколько не пострадает. Не советую с утра до вечера просиживать в интернете, читая одну статью страшнее другой. И никогда никому не верьте, что болезнь неизлечима. Верьте своим ощущениям. Исцеление в вашей голове, в вашем сердце, в каждой вашей клеточке. Исследуя свою болезнь, вы исследуете себя. Дальше передаю эстафету врачам-онкологам и маммологам. Они на профессиональном уровне расскажут, с чего нужно начинать лечение. «Да, эта болезнь меняет человека, как и всякое другое тяжёлое заболевание», рассказывает психолог-психотерапевт Тамара Владимировна кочерян Множество факторов приводят к заболеванию раком молочной железы. Недаром эта болезнь давно признана как психосоматическое заболевание. Есть разумный эгоизм, которому нужно следовать, чтобы не заболеть. Что такое разумный эгоизм? Позаботься о себе, чтобы ты смог в дальнейшем помочь своему близкому. Я всегда советую пройти психотерапию, потому что чувство страха в этот момент доминирует. И боимся мы не смерти или болезни, а неизвестности и неопределённости. Мы готовы стерпеть все тяготы лечения, но мы должны знать, что после тёмного туннеля будет свет, и прежний недуг не вернётся. Нужно работать со старыми убеждениями и формировать новые привычки. Это длительный процесс работы над собой, но он необходим для полного выздоровления. Тамара Владимировна предлагает для формирования новых привычек такую памятку. Запустите в свои мысли вирус добра, радости и счастья. А для этого попробуйте, проснувшись утром, улыбнуться. Заменить фразу «Я сегодня должна, на мне сегодня посчастливилась». Это немедленно сдвигает фокус вашего внимания на благословение ситуации, в которой вы находитесь. Таков простой и эффективный способ принятия всех аспектов своего дня. Сосредоточьте свои мысли и усилия на успешный исход лечения. Мне сегодня посчастливилось лечиться для обретения здоровья. Витаминно-ментальный завтрак по утрам. Это позитивные мысли, которые создают не только сегодняшний день, но и ваше будущее. Рецепты ментальных завтраков. «Сегодня самый замечательный день. Я самый счастливый человек. Я магнит для удачи. Сегодняшний день принесет мне успех. Я привлекаю здоровье». «Не так страшен диагноз, если вовремя обратиться к врачу», говорит врач-онколог-мамолог с 13-летним стажем Зарема Казбековна Хачмамук. «Не надеяться, что боль и другие симптомы исчезнут» И можно подождать с лечением, а быстро и своевременно оказаться в онкодиспансере, пройти консилиум из практикующих врачей, которые назначат дополнительные скрининги и грамотное лечение. От врача, безусловно, зависит очень многое, но опыт показывает, что пациенты, потерявшие оптимизм, у которых нет мотивации бороться за свою жизнь, отличаются худшим прогнозом по сравнению с теми, кто точно знает, ради чего они сражаются». И я, и мои коллеги видим это в своей практике постоянно. Правильное питание в период болезни — это основа, без которой невозможно выздоровление. У многих больных как раз с этим возникает проблема. Это происходит в основном из-за побочных эффектов лечения. Если в семье есть случаи заболевания раком груди, следует регулярно делать генетические анализы — а также ежегодно проходить профилактические обследования и раз в месяц проводить самообследование молочных желез. Необходимо срочно показаться врачу-онкологу, если обнаружены следующие симптомы. Прощупываемый узел в области молочной железы или подмышечной впадины. Диффузное уплотнение всей молочной железы. Деформация кожи в области молочных желез с участками, похожими на лимонную корочку. Отек. Покраснение, болезненность молочной железы, увеличение ее размеров, утолщение, втяжение соска, появление на нем сухих или мокнущих корочек, появление выделений из одного или обоих сосков. Не стоит паниковать мамам маленьких детей, которым нет трех лет. После рождения малыша следы лактации могут проявляться на протяжении двух-трех лет. У остальных женщин тревогу должны вызывать выделения любого цвета – прозрачные, белые, сероватые, зеленоватые и особенно бурые, кровянистые. Помимо самообследования, раз в год обязателен осмотр у врача-маммолога. Женщинам после 40 лет необходимо делать маммографию. Между 40 и 49 годами маммографию делать раз в два года, если врач не порекомендует иную схему – а после 50 лет — каждый год. Благодаря прогрессу в современной медицине рак — это не смертельный приговор. Не теряйте бодрости духа и всегда помните, нет врачей-онкологов, которые не желали бы вылечить всех своих пациентов.